Связанный с суицидом эффект, как уже говорилось, и парасуицидальные действия, и суицидальные мысли ассоциируются с облегчением чрезвычайно негативных эмоциональных состояний для некоторых пограничных и суицидальных индивидов. Такие индивиды могут сообщать о расслаблении, спокойствии и эмоциональном, в кавычках, освобождении от чувств паники, сильной тревоги, неконтролируемого гнева и невыносимого стыда, которое вызывается парасуицидом или суицидальной идеацией. Такие связи могут быть результатом инструментального научения классического обусловливания либо непосредственного нейрохимического воздействия наносимых себе порезов или ожогов. Иногда парасуицидальные действия могут сопровождаться позитивным эффектом, включая сексуальное возбуждение. Важна задача дпТ изменить эмоциональную реакцию индивида как на парасуицид так и на мысли. Образы и фантазии на тему суицида и парасуицида, подобно ожиданиям, связанные с суицидом, аффект обычно требует непосредственных мер только в том случае, если функционально связан с кризисным парасуицидальным или суицидальным поведением, либо если препятствует функциональному поведению.